Глава 44. Эсфир. Я не хотел, чтобы Най пострадала, но оказавшись в поле Авренов, понял, что это и невозможно. Из нас троих девочка обладала самым сильным даром. Я видел ее как слепящий свет. Джерак был плоским и полупрозрачным, и лишь иногда мерцал, будто сломанный светильник с истощенным аккумулятором. Но когда похожий на тень силуэт выпускал импульс света, он пронзал, казалось, все нутро. В поле Авренов я оказался без тела, но все чувствовал. А еще ощущал его. Дух Авры заклубился темным дымом. Завернулся вокруг Наи плотными кольцами. «Я буду твоим приютом», — пообещала девочка. «Прости, что не понимала, чего ты просишь». «Эсфир», — услышал я зов Джерага. «Пусть эта мелкая дрянь меня отпустит, иначе...» «Ты ничего не сделаешь», — возразил я. «Только не здесь». «Ненавижу это место». Его ярость царапала, словно острое стекло. «Отпусти!» «Эсфир!» — позвала Найя. «У тебя не так много времени!» И растаяла. Оставшись с Джерагом один на один, я шагнул к нему. Без тела, но ощущая его, я шагал с трудом, будто утопая в вязком веществе. Кузен двигался навстречу. И я понимал, что это момент истины. Стоит нам столкнуться, произойдет то, ради чего я попросил Наи доставить нас сюда. Один из нас перестанет существовать. Наи бы победила Джерога, но у меня и мысли не возникло попросить ее принять этот бой вместо меня. И хоть я понятия не имел, как выгляжу в глазах кузена, насколько силен или слаб мой дар по сравнению с его, я шел к правде. Либо он, либо я. За миг до соприкосновения нашей сути я вспомнил Луну. Ее нежную улыбку, искрящиеся весельем глаза и прозрачные слезы. Ее искренность и доверчивую мягкость. Эта женщина подарила мне несколько дней счастья. Единственное, о чем я жалел в этот миг, что не открылся ей. Не признался, как много она значила для меня. Я должен победить. Чтобы сказать ей что?» Вспышка от столкновения двух даров ослепила и дезориентировала. Я перестал понимать, где нахожусь. Все еще осознавал, кто я, но ощущения быстро таяли. «Неужели это смерть?» «Нет, я должен вернуться!» Луна обязательно узнает, что я обожаю ее серебристый смех, что мне нравится наблюдать, как она наслаждается приготовленной мною едой что я схожу с ума от ее соблазнительного тела, что я искренне, всем сердцем полюбил эту женщину. Я обязан. И вернусь. Открыв глаза, уставился в белоснежный потолок. «Где я?» Собственный голос показался чужим, словно кто-то наглотался битого стекла и после попытался что-то произнести. «Вы очнулись, император!» склонился надо мной мужчина. Я узнал первого помощника моей матери, профессора Увория. Хвала создателю. Вся империя месяц молилась за ваше здоровье. Месяц? Ужаснулся я и хотел приподняться, но тело не слушалось. Где Луна? Наи? Где они? Говори немедленно. Вот были на звездолете одного звездного торговца. Как его имя забыл? Вик? Тоска сжала горло. Он же предал их. Выдал нас. Не он. К пластиковому столу приблизилась Селезия. Мама выглядела бледной и изможденной, но вполне здоровой. Видимо, ранение не было слишком серьезным. Его первый помощник. Вик казнил его по законам свободного космоса, когда узнал правду. А сам вернулся в столицу, чтобы предупредить вас, император. Но опоздал. «Почему он забрал Луну?» Даже слова причиняли нестерпимую боль. От осознания потери разрывалось сердце. Она что-то объяснила перед отъездом. «Нет», — ровно ответила мать, и посмотрела на меня почти с сочувствием. Она отказалась от убежища и, забрав дочь, поднялась на торговый корабль. «И я согласна с решением этой женщины». К сожалению, при неоспоримых достоинствах у нее низкое происхождение. Сенат будет против неравного брака. «Да кто их собирается спрашивать?» — рявкнул я, и, ощутив прострел в боку, тут же застонал. «Не советую делать резких движений». Тем же тоном продолжила Силезия. Внедренные заново дрены отключены до момента, пока восстановление физических тканей не дойдет до стандартной отметки. «Кстати, позвольте первый вас поздравить с избранием, император». Она низко поклонилась. Профессор последовал ее примеру, но его поздравления я не слушал. Мне нужно подниматься. Нужно полететь за Виком и вернуть свою луну. Но я даже сползти с кушетки не смог. Люди сменяли друг друга, я отвечал просителям, решал накопившиеся вопросы государственной важности но ощущал себя инвалидом. Не потому, что тело все еще было ослаблено, хотя разум работал прекрасно. Не потому, что я был лишен силы вживленных в тело Дрен, а потому, что потерял свой верный спутник. Мою луну. Без нее я снова ощутил себя погасшей звездой. Под вечер, измотанный непрерывным потоком подданных, я пытался заснуть, чтобы тело быстрее восстановилось. Как панель снова отъехала, и в проеме показался Ксан. Бывший сокурсник прижал палец к губам и, прокравшись в палату, склонился надо мной. — Ты так и не передал мне привет от той красотки с Хатара. Это очень неподружески, дорогой мой император.